Глава 6 я уставилась на картонную коробку, с которой вернулся Тайлер. Доска для спиритических сеансов? Это так ты собираешься доказать, что мы имеем дело с убийцей Генрихом Крамером, а не с дружелюбным призраком Каспером? Если это был его метод идентификации личности, пять баксов ставлю на то, что идея Тайлера по убиению Крамера будет включать игру в легкий как перышко, твердый как доска. Ну или вызов из зеркала кровавой Мэри, чтобы послать её за охотником на бить. «При правильном использовании доска для спиритических сеансов открывает двери на ту сторону», — ответил Тайлер, поставив коробку на стол. «Всё, что нам нужно, постучаться в правильную». Он стал убирать со стола вещи, освобождая место, при этом что-то напивая. Я посмотрела на Костю, удивившись, что он не возражает против такого способа. Однако всё, что он делал... задумчиво поглаживал подбородок. Нигер сказал, что его приятели-демонологи хорошо отзывались о Тайлере, поэтому поверим, что он знает, с какими инструментами работать. «Или же Нигер решил отплатить нам за то, что недавно мы втянули Денис в то, что он посчитал опасной ситуацией», добавила я, но вслух ничего не сказала. Посмотрим, куда нас это приведёт, хотя сеанс со спиритической доской в цветочном магазине, по моему представлению, с трудом соответствовал нормальному способу вызова потенциального злого духа. А вот проведение сеанса на кладбище в полнолуние со всякими древними реликвиями казалось более подходящим. Тайлер вынул доску на стол, её символы выглядели скорее какими-то посредственными, чем сверхъестественными. и отодвинул планшетку в форме сердца в сторону. Затем он исчез в основной части магазина, прежде чем вернуться с какими-то ароматными растениями в горшочках и коробком спичек. «Так, всё готово», — заявил Тайлер и с м е р и л нас оценивающим взглядом. «Кости — вампир. И, полагаю, ты тоже. Но кто из вас сильнее?» «Она», — сразу же ответил Кости. Я собиралась поспорить, сказав, что Костя гораздо сильнее и быстрее меня, и у него на столетия больше опыта в боях. Но, начав, поняла, что он прав. С контролем Мари Лавуа над мёртвыми, всё ещё остающимися в моём теле, я была могущественнее большинства мастеров. Так или иначе, до тех пор, пока не исчезнет эта позаимствованная сила». Я прочистила горло, чувствуя укол неловкости, когда осознала, что впервые в наших отношениях мой уровень выше умений Кости, и он это знает. «У тебя всё в порядке с этим?» — выпалила я, забыв на мгновение, что мы не одни. Костя никогда не был ненадёжным типом, но резкое изменение в динамике пары порождало трещины во многих отношениях и до нас. Его удовольствие овеяло мои эмоции ещё до того, как он начал ухмыляться. «Последнее, о чём тебе следует беспокоиться, о том, что мои чувства ослабнут, котёнок. Но говорить бессмысленно, так что я намерен продемонстрировать это тебе позже». Его голос был наполнен скрытым желанием, и мне стало теплее от одних только его слов. Затем выражение лица Кости стало серьёзным, и он наклонился вперёд, легко касаясь моей руки. Я наблюдал, как ты несколько раз едва избежала смерти. И каждый этот случай убивал какую-то часть внутри меня. Сейчас они могут обездействовать, но у нас есть враги, коварные и жестокие. Знание, что у тебя есть сила, чтобы победить большинство из них, не вредит мне, милая. Это приносит мне огромное облегчение. к о с т и знал и то, что эта сила непостоянна, но, как он указал в машине, лишь настоящее имеет значение. «Пока что у меня есть эти способности. Пока что всё хорошо. На этом и остановимся». «Такой честный и уверенный в себе». Тайлер облизал губы. «Ты становишься сексуальнее с каждой минутой, сладенький». Я перевела взгляд с Кости и впилась глазами в Тайлера. «Мой, помнишь?» Тайлер махнул рукой. «Да-да, но сегодня у меня будут приятные сны». Мысленно закончил он. Я закатила глаза, к о с т и лишь фыркнул. «Не сможешь лечь спать, пока не закончишь здесь с нами, Дрёма, так что давай, продолжай». Тайлер поспешно придвинул кресло к краю стола, поместив доску для спиритических сеансов между ним и мной. «Положи кончики пальцев на планшетку, Кэт», — проинструктировал он. Я повторила положение его пальцев на маленьком приспособлении, и отметив, что моим ногтям не помешало бы некоторое внимание, однако маникюр находился очень далеко в моём списке приоритетов. Хотя я совсем не надавливала, дощечка дёрнулась от моего лёгкого прикосновения, отчего брови Тайлера в с м е т н у л и с ь вверх. «Много в тебе энергии», — отметил он. Мне не хотелось объяснять причину, поэтому я просто пожала плечами. Тайлер начал зачитывать серии приглашений любым духом, находившимся поблизости. Воздух наполнился потрескивающей энергией, как только планшетка начала медленно двигаться по доске, вырисовывая неправильные круги. Ею управляло н и что иное, чем н а ш е п р и к о с н о в е н и е Костя откинулся на спинку стула, наблюдая за нами со скрытым волнением, а его взгляд метался между доской и остальной частью комнаты. Протяжный вопль заставил меня подпрыгнуть, прежде чем я поняла, что он исходит от пса, под столом. Можно подумать, что с тех пор, как я живу с призраками, да ещё и дюжины их расположились лагерем вокруг моего дома, участие в этом сеансе не испугает меня. Но это произошло. Возможно, потому что возникло чувство, будто я переступала черту, попадая в место, которому не принадлежало, вместо того, чтобы просто иметь необычных друзей или визитёров. «Это значит, что Декстер хочет писать?» Пробормотала я, когда жалобный вой собаки превратился в громкий лай. Нет, голос Тайлера стал твёрже, чем прежде. Животные чувствуют сверхъестественное лучше большинства людей, и это значит, что кто-то приближается. Как только эти слова слетели с его губ, я почувствовала изменения в воздухе, будто внезапным порывом ветра открылась дверь морозилки. Ледяные иглы пробежались по моей коже, покалывая силой, принадлежащей не этому миру. Кто-то не приближался. Он или она уже был здесь. В тот самый момент, как за спиной Тайлера материализовалась туманная фигура, дощечка на спиритической доске шевельнулась. Он вздрогнул. «Я думаю, сейчас здесь кто-то есть», — прошептал Тайлер. Потом громче добавил. «Кто с нами? Назови своё имя». «Бэтэн», — ответила туманная фигура, в то время как дощечка заскользила к букве «Б» а после — к Е. «Кто-то определённо здесь», — произнёс Тайлер себе под нос, когда следующей буквой в ы д е л и л а с ь «Т». «Она прямо за тобой», — ответил к о с т и Тайлер резко крутанулся в кресле, так что лицо его теперь было на уровне живота призрака. Судя по её одеянию с высоким воротником и длинной широкой юбкой, она не была новичком. Этот стиль вышел из моды больше столетия назад. «Я никого не вижу», — задумчиво сказал он. «Правда?» — удивлённо спросила я. Призрак материализовался полностью, проявились даже следы оспины на щеках и тёмные волосы сединой. «Смертным требуется больше времени, чтобы увидеть нас, даже одарённым», ответила б е т э н глядя попеременно то на меня, то на кости. «Не так, как с вашим родом». Её презрение к вампирам было ясно как божий день. Большинство призраков, которых притягивало ко мне из-за позаимствованной силы, казалось, не волновал тот факт, что я вампир. Но её, очевидно, это задевало. «Эй, извини, что мы тебя побеспокоили, но быть такой грубой не обязательно». «Она назвала вам своё имя?» — тихо спросил Тайлер. «Да, это Бетен, и она немного раздражительна». Тайлер наклонился вперёд, как если бы мог от этого лучше видеть. Из-за этого его лицо оказалось прямо между ног б е т э н Она отскочила в полнейшей ярости, а я попыталась сдержать смех. Очевидно, он до сих пор её не видел. л м е р с к и й развратник!» к б е т э н подай мне знак своего присутствия!» — приказным тоном произнёс Тайлер, не обращая внимания на то, что только что произошло. Призрак ударила его по лицу, но рука прошла насквозь. Тайлер нахмурился. «Я только что почувствовал холодок. Она что-то сделала?» Подала знак своего присутствия, ответил к о с т и Губы его подёргивались. «Обычно, чтобы появиться и контактировать с нами, для них требуется больше времени». Голос Тайлера звучал ошеломлённо. Его взгляд скользнул ко мне. «Ты, должно быть, просто непредсказуема». «Если бы он только знал». «Ладно, ну а теперь что?» Ответ Тайлера заглушил громкий вопль Бэт-Эн. «Если вы полагаете, что я сделаю что угодно для кучки омерзительных грубьянов, как вы...» ы с сказала я ей, пытаясь разобрать, что же говорил Тайлер. Она мгновенно замолчала, а глаза потрясенно расширились. «Черт возьми, я только что отняла у нее способность говорить. Думаю, шикать на нее было равносильно приказу замолчать». «Что двери открыты, мы можем попытаться вызвать вашего охотника на ведьм», — закончил Тайлер. «Так б ы э т о н е нужно оставаться?» — спросила я, чувствуя себя виноватой, так как её рот открывался и закрывался в бесполезных попытках заговорить. «Нет, я отошлю её обратно». «Ты можешь снова разговаривать и вольна вернуться обратно туда, где была до этого», — сказала я примирительным тоном. Призрак исчез, прорычав предложение, от которого мои брови поползли вверх. Ну что ж, несколько ярких фраз в своё время она выучила. а ч о п о р н ы е леди всегда были самыми неприличными», — прокомментировал к о с т и посмеиваясь с моего выражения лица. Учитывая его прежний род занятий, Хён должен был знать. Я кивнула, отвечая «да» на вопрос Тайлера, исчезли призрак. «Хорошо, давайте приступим к главному». В голосе Тайлера зазвучали восторженные нотки. «Держи дощечку, Кэт». Я снова положила пальцы на это приспособление, ощущая исходящую от него пульсацию. Может, поэтому оно имело форму сердца, как символизм того, какой он по ощущениям, когда правильно активирован. «Ещё раз, как зовут этого охотника на видим?» — спросил Тайлер. «Генрих Крамер». «Генрих Крамер». Протянул Тайлер в драматическом стиле. Он даже откинул голову назад и закрыл глаза. «Мы призываем тебя в наше общество. в н е м л и нашему призыву, Генрих Крамер. Явись перед нами. Мы призываем через завесу дух Генриха Крамера». Декстер подал резкий звук, похожий на полускулёж полугавканье. Тайлер прекратил говорить. «Я напряглась». снова ощущая на коже невидимые сосульки. Прищуренный взгляд кости остановился прямо над моим правым плечом, и я медленно повернулась в этом направлении. Всё, что я увидела — водоворот тьмы, прежде чем доска для спиритических сеансов пролетела через всю комнату, а указатель маленькой планшетки вонзился в горло Тайлера.